С помощью своих удара и пинка Хоруюки принялся разрушать все подряд объекты на террасе. Всякие странного вида статуи и металлические прутья. Когда шкала спецатаки заполнилась, он развернулся. Это... На него пристально смотрели два короля. Он понесет меня, потому что у меня, видишь, какие руки? А ты можешь повисеть у него на ногах. Ни фига себе шуточки. Чего это я должна лететь в таком дурацком виде? Это ты виновата, что у тебя такая аватар. Вот и езжай на поезде. Между королями опять словно искры принялись сыпаться. Так умуса вздохом вмешался. Давайте вот как сделаем. Командир будет на правой руке Хару, красный король на левой. Он вас поднимет, а потом я прицеплюсь к его ногам. Ты выдержишь, Хару? А Ага. Думаю, да. Правда, быстро лететь не смогу. Подойдя к по-прежнему недовольным Ника и Черноснежке, Хррюки сперва протянул правую руку. "Прошу прощения". С этими словами он крепко обхватил стройную талию Black Lotus, повыше броневой юбочки в виде цветка. Потом левой рукой обхватил ещё более тонкое тело Scarlet Reign. В голове у него просто не было места для мысли типа Его под цветку в каждой руке, постепенно влив силу в лопатки, он раскрыл металлические пластины, сложенные за спиной. Крылья распахнулись с отчетливым звоном и тут же начали легонько биться. Виртуальная подъёмная сила приподняла Харо Юкинодд поллом. Медленно взлетев на 1.5 м, он остановился. Так, теперь можно. Благодарю, Харо. И сильные руки Сян Пайла ухватили его за икры. Ну, Полетели с этим возгласом Харуюки замахал теу крыльями в полную силу. Три человека весели довольно много, но всё равно ему удалось ускориться вверх. Стальная терраса оставалась всё дальше позади. Перед летящими открывалась картина необитаемого искажённого города. Вау! Супер! завопила Ника под левой мышкой. Ты правда летаешь. Вон седьмая кольцевая, а вон центральная ветка Железки. Круто. Интересно, мою школу видно отсюда? Для Харуяки это была знакомая картина. Даже при ограничениях на движение, которые есть у обычных дуэльных арен, он мог разглядеть не только Токио, но и весь регион Канто. Но сколько бы раз он это ни видел, в его сердце всегда вспыхивало одно и то же чувство. Со временем оно не притуплялось. По словам Черноснежки, это безграничное нейтральное поле ограничено зоной действия сети общественных камер, а значит, продолжается до самых границ Японии. Такая громадная площадь уже не может называться игровой картой. Это иной мир. Понятно. Вот оно что, прошептал Харуёки. Это настоящий ускоренный мир, да? Он всегда существует рядом с реальным. Это не временный, это постоянный мир. Совершенно верно, коротко ответила Черноснежка под его правой мышкой. Сияющие глаза на рубленном шлеме смотрели прямо на Хероюки. Строгий, но добрый голос продолжил. И это истинное поле сражения Бёрстлинкеров. Если ты ставишь перед собой задачу дойти до 9-го уровня, тебе придётся сражаться и побеждать здесь. Впрочем, сейчас ещё рано. Значит ли это, что у него пока уровень маловат, или же сам Харуяки ещё слишком мало умеет? Почувствовав укол нетерпения в груди, Хруяки кивнул. "Да, но, но ты другое скажи. А? Что именно? Раз это постоянная карта, значит, кроме нас, сейчас здесь есть и другие бёрст-линкеры?" "Конечно", ответила ему Ника. Харуяки повернул голову к ней и задал следующий вопрос. "Но если так, Почему я тут никого не вижу? Деформированный город заполняла холодная тишина. Хароюки не видел ни намёка на движение. Он думал, здесь должно быть, как на обычной дуэльной арене, где повсюду дуэльные аватары. Э, что же это значит? Однако он тут же получил ответ, на этот раз от висящего внизу такума. Ха-ха, <смех> ну это же очевидно, Хару. Бёрст линкеров всего около тысячи. Из них в безграничном нейтральном поле в каждый отдельный момент человек сто, не больше. Но даже если сто, в таких местах, как Сигунами, почти никого нет. Так что ничего удивительного, что мы никого не видим. Тогда, если мы направимся к центру города... Точно! Поэтому-то мы и летим в Букара, и Черри Рук тоже. Произнеся эти слова, Ника постучала по шлему Харуюки и добавила: "Кстати, если ты так и будешь тут висеть неподвижно, твоя шкала кончится". А-а, ага. Харуюки проверил маленькую синюю шкалу в спец атаке под полосой хитпоинтов. Неподвижное зависание в воздухе раскодирует шкалу медленно, но всё равно он потерял уже процентов 10. Ладно, тогда полетим по прямой. Заявил Харуяки и вновь увеличил скорость работы крыльев. Он двигался вперёд прямо под чёрными тучами, будто скользил. Вскоре они миновали безлюдную седьмую кольцевую линию и очутились в Накана. Харуяки скользнул взглядом вдоль центральной железнодорожной линии на эстакаде, поддерживаемой ужасно острыми столбами. Внезапно он увидел кое-что неожиданное и пробормотал: "О, это, это этот это... поезд идёт". По чёрным блестящим рельсам в сторону Синдзюку действительно с тяжёлым стуком двигалась тень в виде двух вагончиков. На нём даже прокатиться можно. Правда, за это надо платить очки. После этого объяснения Черноснежки со смешинкой в голосе, глаза Харуюки под серебряной маской распахнулись. «Что? А, -а, -а кто его ведёт?» «Ха-ха-ха, когда-нибудь выясни сам». Пока они болтали, железка оставалась всё дальше позади. Зато Хароюки увидел улицу Ямата. Когда они пролетят мимо неё, окажется в Мэдзира, а затем в Укибукура. В реальном Мюри Харуяки обычно ездил туда покупать старые игры и бумажные книги. Но добираться туда из Сигунами очень неудобно. Либо приходилось ехать на поезде в Синдзюку и идти уже оттуда, либо ехать на автобусе из Каендзи. И то, и другое приличные крюки, так что поездки отнимали немало времени. Если бы я мог так вот лететь, прикольно было бы, так он подумал, но тут Харуяки-кун, посмотри вон туда. Черноснежка под его правой мышкой указала своим мечом на восток. Хароюки спокойно повернул голову, увиденное его настолько поразило, что он едва не выпустил обоих королей. Пришлось сжать руки крепче. А, что? Что? По укрытой слоем густого тумана улицы Амата медленно двигалась колоссальная тень. Описать её можно было лишь как странную, четвероногую, как зверь, но тело при этом было плоским, как у ската. А там, где полагалось находиться голове, до земли свисало множество щупалец. Длинные мощные ноги, похожие на жучины, кончались очень брутальными на вид острыми когтями. Как ни гляди, а ростом эта тварь была с трехэтажный дом, не меньше. Она медленно паузла на юг, занимая три уличных полосы. Каждый раз, когда нога монстра опускалась на землю, воздух содрогался от низкого бум. Хароюки ошеломлённо прошептал: "Что это? Это enemy, обитатель здешнего мира. Он создан системой, и он движется". Ника пресвистнула и подхватила слова Черноснежки. "Увидеть такого большого? Ты везунчик". Только не приближайся к нему слишком близко. Если мы его заинтересуем, даже эта наша компания с ним не справится. Заинтересуем, говоришь? Он что, может на нас напасть? В средней школе ты уже должен был выучить, что означает слово enemy. Enemy английский. Враг. Хароюки поспешно набрал высоту. На подкавырку Ника как-то реагировать было никогда. Странное, но ведь чудовище, похоже, не замечало, как его разглядывают с высоты. И медленно шло своим путём. Почему такая опасная штуковина? Почему спрашиваешь? Потому что Черноснежка начала было отвечать, но замолчала. Ника и Такумо, похоже, тоже не знали ответа, а Харуёки склонил голову вбок. Вдруг висящий у него на ногах Такумо тихо воскликнул: "Вот оно, начинается охота!" А охота? А охота? В этот момент громадная зверюга, над которой они как раз пролетали, неожиданно взревела и Харуюки подлетел на несколько метров вверх. Монстр встал на задние ноги, щупальца на голове резко затряслись и вновь издал рев. Однако Харуюки почти сразу понял, что противник монстра не они. Южнее вдоль по улице Ямато появилось множество маленьких теней. Спирова Хароюки показала, что это новые enemy, но тут же он понял, что это не так. Гуманоидные силуэты в разноцветных доспехах это Burst Linkers. Крупная фигура, стоящая впереди всех, подняла правую руку и резко опустила. Тут же с крыш домов по обе стороны улицы вниз обрушилось множество лучей и снарядов. Всё это начало рваться в районе громадной башки монстра. Здоровенную тушу Эна ми шатнуло. Затем, протрубив утробным голосом, чудовище повернулось к одному из домов, загребая воздух передними ногами, оно помчалось вперёд. С каждым его шагом земля вздрагивала. Но когда громадная туша уже готова была врезаться в здание, бёрстлинкеры, занявшие позицию на дороге, все разом провели атаки среднего радиуса действия, застывшего неподвижного монстра, окутали взрывы. Он снова яростно взревел и сменил цель. Теперь он понёсся к людям на дороге. Б Берегись! Вырвалась Ухарой Юки. Передняя нога зверя обрушилась сверху вниз прямо на лидера группы, и тот упал раздавленный. Так казалось со стороны. На самом же деле бронированный сине-серебристый дуэльный аватар принял удар громадного когтя на скрещённые руки и остановил его. Однако, не похоже было, чтобы игроки собирались остановить монстра здесь. Закрывая от бушующего чудовища остальных, лидер группы медленно пятился. Когда enemy достаточно удалился от двух зданий, с крыш вновь раздался залп. На этот раз он пришёлся в основание хвоста. Зверь медленно развернулся к восточному зданию, и тут же группа на земле пошла атаковать с болезкового расстояния. Неплохая партия. Хорошо агрет монстра. Агреть на игровом жаргоне означает отвлекать монстра на себя, как правило, чтобы он не атаковал более слабых игроков. Кто их лидер? Черноснежка явно была впечатлена. Ника ответила: "Кажется, кто-то из верхушки Зелёного легиона, но партия, по-моему, набрана из случайных людей". Лишь после этого обмена репликами до Хоруки наконец дошло, что именно происходит у него перед глазами. "А, понятно! Это не монстр нападает на бёрст-линкеров, это они его хотят убить". "Точно! Это и называется охота. То есть, если они его убьют, получит очки опыта, а не бёрст-поинты. Ага, именно так, кивнула Черноснежка. Ника постучала Хоровюки по голове. Теперь-то даже ты должен понять. Энамис существует в безграничном нейтральном поле ровно потому, почему само это поле существует. Бёрст-линкеры, чтобы набирать уровни, могут не только в нормальных дуэлях участвовать, но и охотиться здесь. Правда? Эффективность тут намного хуже, чем в дуэлях. На такого громадного монстра игроки охотятся с риском для жизни, а отдают за него столько же, сколько за победу в дуэли с равным соперником, то есть 10 очков. Черноснежка, подхватившая объяснение Ника, замолчала и лишь покачала обтекаемой маской шлема, потом продолжила. Тут ничего не поделаешь. При охоте на энами в этом мире бёрст-поинты возникают из ничего. В дуэльном файтинге Brain Burst охота в безграничном поле изначально была всего лишь дополнительным методом пополнения очков. Но сейчас высоких уровней по-другому практически не достичь всё из-за договора о ненападении. Пробарматал Харойёки Высокоуровневые пёрст-линкеры, даже если хотят нормальной дуэли, не могут драться на территории другого легиона, и еженедельные территориальные сражения из-за договора тоже буксуют. Хароюки отвёл взгляд от яростного сражения, разворачивающегося внизу, и вновь направился на северо-восток, висящий под ним так он задумчиво произнёс: Командур, но, строго говоря, есть ещё один способ. Даже сейчас можно эффективно набирать очки и тем самым преодолеть барьер высоких уровней. Что? Так это, я имею в виду, в этом мире можно охотиться не только на энами. Есть другая добыча, да и очков за неё дают больше. Лишь на мгновение задумчивый хрыкей резко ахнул. П Понятно. Те люди вместо монстра, они могли Он кинул взгляд назад. Там, далеко на юге, всё ещё можно было различить клубы пыли от непрекращающейся битвы. Краткое молчание разбил тихий голос Черноснежки. Совершенно верно. Для нормальных дуэлей Бёрстлинкеры высокого уровня обычно не покидают территорию своего легиона, и ты не можешь их вызвать, даже если хочешь. Зато здесь на них можно нападать сколько угодно. Более того, можно устраивать засады, бить со спины, всё, что захочешь. И ровно это сейчас сделает Cherry Rook. Нет, Kram Disaster. Еле слышно прошептала Ника. Её круглые рубиновые глаза, глядящие вперёд, затуманились. Следом за светящейся седьмой линией позади осталась и улица Мадзира. Прямо впереди был центр Экибукара, дворец, окружённый странными металлическими шпилями и будто засасывающий в себя чёрные улицы. Это похоже было железнодорожная станция Экибукара. Восточнее простиралось огромное пустое пространство до самой крепости из небоскрёбов Sunshine City. Внизу в этом коридоре виднелось несколько маленьких зданий, и Хароюки показалось, что он видит там мелькающие огоньки. Это просто световые эффекты или тут, как в реальном Икебукэре, большие торговые центры? Ворочая в голове такие мысли, он нечаянно забыл про их нынешнее положение и попытался было направиться к огням, но правая рука Ника тут же оттянула его голову назад. "Эй, стой тут. Черри ещё не скоро появится. Но на всякий случай давай спустимся. Если продолжим летать, нас легко увидят снизу". "Это правильно, конечно, но Икибукара, большой квартал. Ты знаешь, где именно он появится?" На вопрос Черноснежки Ник фыркнула. И если он будет всё делать, как в прошлые разы, то появится в районе Саншайн-Сити. Покрутись немного на южном краю, выбери подходящее здание и опускайся. Хару Юки сделал, что было велено, развернулся и полетел на восток. Слева спереди от себя он видел возвышающуюся к небу крепость. Справа было открытое пространство, что-то вроде котловины. В реале там располагался парк южного Экибукара. Но в безграничном поле... Где не было ни единого дерева, это выглядело просто как кратер, оставшийся от падения гигантского метеорита. Ладно, опустимся возле того постыря, объявил Харуюки и проверил шкалу спецатаки. Решив, что с трудом, но дотянет, он изменил положение крыльев. Четвёрка медленно двинулась вперёд.